Глава 44. Господин Жак В восторге от удачи, которая в отчаянные минуты всегда приходила ему на помощь, Жельбер шагал, время от времени оборачиваясь, чтобы взглянуть на этого необычного человека, потратившего так мало слов, чтобы сделать его сговорчивым и уступчивым. Молодой человек привел своего знакомца туда, где и в самом деле росли великолепные представители папоротников. Старик пополнил ими коллекцию, и они пустились на поиски новой добычи. Оказалось, что Жильбер, сведующий в ботанике, больше, чем он полагал. Выросший среди лесов, он, как и его друзья-мальчишки, знал все лесные растения, но только под их общепринятыми названиями. И вот, увидев знакомое растение, Жильбер называл его, а старик сообщал, как оно именуется на языке науки – после чего молодой человек пытался повторить греческое или латинское слово, порою коверкая его. Тогда незнакомец принимался разбирать трудное слово, в результате чего Жильбер запоминал не только название растения, но и значение греческого или латинского слова, которым нарекли его «Плиний», «Линей» или Жюсье. Примечание «Плиний старший» годы жизни 22 либо 24 79 римский ученый, автор естественной истории в 37 книгах, своего рода энциклопедии естественно-научных знаний античности. Линей Карл, годы жизни 1707-1778, шведский естествоиспытатель, создатель классификации растений и животных, описал более полутора тысяч видов растений. Жусье Бернар, годы жизни 1699-1777, французский ботаник, основал ботанический сад в Трианоне, где растения были расположены в соответствии с разработанной им классификацией. Конец примечания. Время от времени молодой человек сетовал. «Как жаль, сударь, что я не могу зарабатывать свои шесть су, целыми днями занимаясь с вами ботаникой». «Клянусь, я не отдыхал бы ни секунды, да и шесть сум мне ни к чему. Куска хлеба, каким бы меня сегодня угостили, мне хватило бы на целый день. Я напился из родника, вода в котором не хуже, чем в таверне, а этой ночью выспался под деревом лучше, чем под крышей великолепного замка». Незнакомец с улыбкой возражал. «Друг мой, придет зима, растения засохнут, родник замерзнет». А в оголившихся деревах загудит свирепый ветер, а не легкий зефир, что сейчас чуть колышет листву. Вам понадобится кров, одежда, очаг, а ваших су в день не хватит на жилье, дрова и платье. Жильбер вздыхал, срезал очередные растения и задавал новые вопросы. Так, обойдя леса Оне, Плесси-Пике и Кламарсомедон, они провели большую часть дня. По своему обыкновению Жильбер быстро встал на короткую ногу со своим спутником. Старик же необычайно ловко выпытывал его, однако Жильбер, недоверчивый, осмотрительный и робкий, старался открыть собеседнику как можно меньше. В Шатионе незнакомец купил хлеба и молока, и без особого труда заставил своего спутника принять участие в их съедении, после чего они двинулись в сторону Парижа, так что Жильбер смог войти в город еще засветло. При одной мысли о том, что он вскоре окажется в Париже, сердце Жильбера начинало биться чаще, и он даже не пытался скрывать свои чувства, когда с холма Ванвера увидел церковь Святой Женевьевы, дом инвалидов, собор Парижской Богоматери И необъятное море домов, чьи волны накатывались на склоны Монмартра и Бельвиля и Миниль-Монтана. О, Париж, Париж, прошептал он. Да, Париж, скопище домов, средоточие зла, откликнулся старик. Если бы все страдания, скрытые в его стенах, могли выйти наружу, вы бы увидели, что каждый его камень источает слезы, либо краси над крови. Жильбер умерил свои восторги, которые, впрочем, стали несколько затихать и сами собой. Они вошли в город через оставу Анфер. Предместье было грязно и смрадно, на носилках несли в лазарет больных, полуголые дети играли среди отбросов с собаками, коровами и свиньями. Лицо Жильбера помрачнело. — Вы находите это отвратительным, не так ли? — спросил старик. Придет время, и вы даже таких картин больше не увидите, ведь свинья или корова — это же богатство, а ребенок — все же радость. Что же до грязи, то она останется, вы ее найдете всегда и всюду». Жильбер уже готов был воспринимать Париж в мрачном свете, поэтому спокойно отнесся к картине, нарисованной ему спутником. А тот, пустившись было в многословные рассуждения, по мере приближения к центру города, становился все молчаливее. Он выглядел столь озабоченным, что Жильбер не осмеливался спросить, что это за сад виднеется за решеткой, или как называется мост, по которому они переходят сену. То был Люксембургский сад, а мост назывался Новым. Они шагали дальше, и задумчивость незнакомца начала уже беспокоить Жильбера до такой степени, что он все же решился полюбопытствовать. — Вы живете далеко отсюда, сударь? — Скоро придем, — ответствовал незнакомец, которому этот вопрос, казалось, еще прибавил угрюмости. На улице Фур они миновали великолепный дворец Суасонов, фасад которого выходил на эту улицу, а прекрасные сады тянулись вдоль улиц Гренель и двух кю. Проходя мимо церкви, которая ему очень понравилась, Жильбер приостановился, чтобы получше ее рассмотреть, и заметил, какое чудное здание. «Это церковь святого Евстафия», — пояснил старик, и, взглянув наверх на часы, вдруг воскликнул. «Уже восемь! О, Боже, пойдемте быстрее, молодой человек!» Незнакомец прибавил шагу, Жильбер последовал его примеру. «Кстати», — проговорил старик после нескольких секунд молчания, столь холодного, что Жильбер даже забеспокоился, «я забыл сообщить вам, что я женат». «Вот как?» — откликнулся Жильбер. «Да, и моя жена — истая парижанка, будет ворчать, что мы поздно вернулись. Кроме того, должен вас предупредить, она опасается незнакомых». «Так, может, мне лучше уйти, сударь?» — спросил Жильбер был которого после этих слов изрядно поуменьшился. — Ни в коем случае, друг мой, я же пригласил вас. Пойдемте. — Да, иду, — сказал Жильбер. — Сюда, направо. Вот мы и пришли. Жильбер поднял глаза и при последнем свете угасающего дня прочел на углу над ловчонкой бакалейщика надпись «Улица Платриер». Незнакомец шел все быстрее. Чем ближе подходил он к дому, тем сильнее становилось то лихорадочное возбуждение, о котором мы уже упоминали. Жильбер, стараясь не потерять старика из вида, поминутно натыкался то на прохожих, то на тюки разносчиков, то на дыш или оглобли двуколок. Его проводник, казалось, вовсе забыл о нем, он торопился, явно поглощенный какой-то неприятной мыслью. Наконец он остановился перед дверью, верхняя часть которой была забрана решеткой. Из отверстия в двери свисал короткий шнурок, незнакомец дернул за него, и дверь отворилась. Он обернулся и, видя, что Жильбер в нерешительности остановился, пригласил «Входите же». Жильбер вошел, и старик захлопнул дверь. Сделав в темноте несколько шагов, Жильберт споткнулся о нижнюю ступеньку крутой, никак не освещенной лестницы. Его вожатый, которому здесь все было привычно, поднялся уже ступенек на 10. Жильберт нагнал его и двинулся следом. Наконец старик остановился, и молодой человек последовал его примеру. На площадке, куда выходили две двери, лежал вытертый коврик. Незнакомец дернул за оленьи копытца, висящие на шнурке, и в одной из комнат раздался пронзительный звонок. Послышалось шарканье туфель по полу, и дверь отворилась. На пороге стояла женщина лет пятидесяти, пятидесяти пяти. Два голоса, незнакомца и женщины, открывавшей дверь, зазвучали одновременно. Один из голосов робко осведомился – «Я не очень поздно, дорогая Тереза». Второй проворчал. «Не больно-то вы торопились к ужину, Жак?» «Ну, ничего, это дело поправимое», — ласково ответил незнакомец, закрывая дверь и беря у Жильбера жестяной ящик. «Так с вами еще и рассыльный!» — воскликнула хозяйка. «Этого только не хватало!» «Значит, вы уже не можете сами носить эти ваши травы!» «Рассыльный господину Жаку! Фу ты, ну ты, господин Жак стал важным барином!» «Да полно вам, Тереза, перестаньте!» — отвечал тот, кому были направлены эти обидные речи, аккуратно раскладывая травы на каминной полке. «Расплатитесь же с ним и пусть уходит! Нам здесь не хватало только соглядатаев!» Побледнев как смерть, Жильбер ринулся к двери. Жак остановил его. «Этот господин...» Довольно твердо проговорил он, рассыльный и тем более несоглядатый. «Это мой гость». Старуха даже опустила руки. «Гость?» — переспросила она. «Вот это новости!» «Послушайте, Тереза», — продолжал незнакомец, по-прежнему ласково, однако куда решительнее. «Зажгите свечу, мне жарко, и мы хотим пить». Старуха принялась было ворчать, но через несколько секунд умолкла. Взяв огниво, она принялась высекать огонь над коробочкой с трутом. Во все стороны полетели искры, и вскоре трут затлел. И во время диалога, и во время наступившего после него молчания, Жильбер, недвижный и бессловесный, стоял возле двери и уже начал искренне сожалеть, что пришел в этот дом. Видя растерянность молодого человека, Жак предложил, «Прошу, господин Жильбер, проходите». Чтобы рассмотреть того, с кем ее муж говорит с такой подчеркнутой вежливостью, старуха повернула к юноше свое желтое и угрюмое лицо. Жильбер видел ее в слабом свете разгорающейся свечи, которая была воткнута в медный подсвечник. На этом лице, морщинистом, в красных пятнах и словно налитым желчью, выделялись глаза, скорее бегающие, нежели живые, и даже скорее скользкие, нежели бегающие, Выражение пошлой слащавости, противоречащее тону и манерам старухи, сразу же вызвало в Жильбере живейшую неприязнь. А старухи явно не понравилась бледность и тонкость черт молодого человека, его настороженное молчание и напряженность. «Еще бы вам не было жарко! Еще бы вам не хотелось пить, господа!» ворчала она. «Как же, провести целый день в тенистом лесу, это так утомительно! Наклониться, иногда сорвать травинку, это же такая тяжелая работа! Вы, сударь, как я понимаю, тоже собираете гербарии. Это ведь ремесло тех, у кого нет настоящего!» «Этот господин...» еще тверже отозвался Жак. «Прекрасный и честный молодой человек, который сделал мне честь, проведя со мной весь день и которого вы, моя добрая Тереза, уверен, примете как друга. «Еды у нас только на двоих!» — огрызнулась в ответ Тереза. «В еде я умерен, он тоже», — возразил Жак. «Ну как же, знаю я вашу умеренность. Так вот, имейте в виду, хлеба в доме не хватит, чтобы накормить двоих таких умеренных, и спускаться за ним вниз я не собираюсь, да и булочная уже закрыта». «Хорошо, тогда спущусь я». Нахмурившись, ответил Жак. Откройте мне дверь Тереза. Но, мне так угодно. Хорошо, хорошо, отозвалась старуха ворчливо, но уже без той категоричности, которая вывела из себя Жака. Я ведь здесь, для того, чтобы потворствовать всем вашим капризам, будем довольствоваться тем, что есть. Давайте ужинать. Садитесь подле меня, предложил Жильберу Жак пройдя в соседнюю комнату к небольшому накрытому столу, на котором рядом с двумя приборами лежали свернутые салфетки. Одна из них была перевязана красной ленточкой, а другая — белой, что явно указывало на места хозяев за столом. Тесная квадратная комнатка была клеена бледно-голубыми бумажными обоями с белыми узорами. На стенах висели две большие географические карты. Меблировку составляли полудюжина стульев из вишневого дерева с соломенными сиденьями, уже упомянутый нами стол и шифоньерка, набитая штопанными чулками. Жильбер уселся. Старуха поставила перед ним тарелку и принесла видавший виды столовый прибор, которому присовокупила тщательно начищенный оловянный кубок. «Вы не пойдете за хлебом?» — спросил Жак у жены. — В этом нет нужды, — сердито ответила та, явно все еще злясь на Жака за одержанную над ней победу. — Я нашла в ящике пол хлеба, Полтора фунта нам должно хватить. С этими словами старуха водрузила на стол супницу. Первым налил себе Жак, за ним Жильбер, старуха стала есть прямо из супницы. Аппетит у всех троих оказался отменный. Жильбер Арабев от вызванной его появлением дискуссии насчет домашнего хозяйства сдерживал себя как мог, однако суп все равно съел первым. Старуха бросила на его до срока опорожненную тарелку весьма неодобрительный взгляд. «Кто сегодня заходил?» — поинтересовался Жак, чтобы изменить направление мыслей Терезы. «Ах, да как обычно, весь город!» — ответила та. «Вы обещали госпоже де Буфлер четыре тетради, госпоже де Скар две арии, госпоже де Пантевр квартет. Одни пришли сами, другие прислали слуг. Но куда там? Хозяин собирал травы, а так как он не умеет развлекаться и работать одновременно, дамам пришлось обойтись без музыки». Жильбер думал, что Жак рассердится, но к его великому изумлению тот не проронил ни слова. Поскольку сказанное касалось только его, старик и бровью не повел. За супом последовал кусочек вареной говядины, который был подан на исцарапанном ножами небольшом фаянсовом блюде. Жак, поскольку за ним наблюдала Тереза, положил немножко мяса Жильберу, примерно столько же себе, и передал блюдо хозяйке. Та протянула Жильберу ломтик хлеба. Ломтик этот был до того крохотный, что Жак покраснел. Подождав, пока Тереза отделит хлебом его и себя, он взял буханку и проговорил. «Отрежьте-ка себе хлеба сами, мой юный друг, и прошу вас, столько, сколько хотите. Ограничивать в хлебе нужно лишь тех, кто его губит». Через секунду на столе появились бобы, заправленные маслом. «Посмотрите, какие они зеленые!» — сказал Жак. «Мы сами заготавливаем их прок и очень любим». И он передал блюдо Жильберу. «Благодарю вас, сударь, я уже сыт!» — отказался тот. «Наш гость не согласен с вами относительно моих заготовок!» — язвительно заметила Тереза. «Он, разумеется, предпочел бы свежие бабы, но ранние овощи нам не по карману!» — Нет, сударыня, — возразил Жильбер, — напротив, они мне кажутся аппетитными и, безусловно, понравились бы, но я не привык есть так много. — А пьете вы, вероятно, воду, — подхватил Жак, протягивая молодому человеку бутылку. — Только воду, сударь. Жак налил себе немножко вина, но не стал его разбавлять. — А теперь, жонушка, проговорил он, ставя бутылку на стол, — приготовьте, пожалуйста, этому молодому человеку постель. Он, вероятно, очень устал. Тереза уронила вилку и растерянно уставилась на мужа. «Постель? Да вы никак спятили. Приводите неизвестно кого, да еще ночевать оставляете. Вы что, собираетесь положить его в свою постель? Нет, ей-богу, он рехнулся. Уж не намерены ли вы открыть гостиницу? В таком случае на меня не рассчитывайте. Ищите себе кухарку и прислугу». — С меня довольно того, что я обихаживаю вас, а другим услужать я не намерена. — Тереза, я прошу вас выслушать меня, — серьезный твердо произнес Жак, — это лишь на одну ночь. Молодой человек никогда не был в Париже, привел сюда его я, и он не будет ночевать на постоялом дворе, не будет даже если мне придется уступить ему свою постель, как вы предложили». Выразив вторично свою волю, старик стал ждать. Тогда Тереза, которая внимательно следила за мужем, пока он говорил, и, похоже, старалась уловить каждое изменение в его лице, поняла, что борьба невозможна и мгновенно сменила тактику. Потерпев неудачу в войне против Жильбера, она решила стать на его сторону. Впрочем, подобное союзничество в любую минуту могло обернуться предательством. Ладно. «Согласилась она. Раз молодой человек пришел с вами, и вы его хорошо знаете, пусть ночует у нас. Я постелю ему у вас в кабинете, рядом со связками ваших бумаг». «Нет, нет», — живо откликнулся Жак, — «кабинет вовсе не то место, где спят. А вдруг бумаги загорятся?» «Подумаешь, экая важность», — пробормотала Тереза, а громко предложила. «Тогда в прихожей, около буфета. Тоже не годится». «Тогда при всем моем желании я уж и не знаю, разве что он займет мою спальню или вашу». «По-моему, Тереза, вы плохо ищете». «Я?» «Да, вы». «Разве у нас нет мансарды?» «Чердака, вы хотите сказать?» «Нет, это вовсе не чердак, а комнатка вроде мансарды, чистая, с видом на дивный сад. В Париже это большая редкость». «Ах, сударь, какая разница, пусть чердак». «Все равно я буду счастлив, уверяю вас», — вмешался Жильбер. «Не стоит, не стоит», — ответила Тереза. «Да, но там я повесила белье». «Ничего с ним не сделается, Тереза. Не правда ли, друг мой, вы проследите, чтобы с бельем нашей любезной хозяюшки ничего не случилось? Мы бедны, и любая утрата для нас тяжела. Будьте покойны, сударь». Жак встал и подошел к Терезе. «Видите ли, милый друг», — Я не хочу, чтобы этот молодой человек пропал в Париже. Жизнь в этом городе опасна, а здесь мы за ним присмотрим. «Стало быть, вы собираетесь его учить? А хотя бы за пансион он будет платить, этот ваш ученик?» «Нет, но я обещаю, что он не будет стоить вам ни гроша. С завтрашнего дня он будет сам зарабатывать себе пропитание, а что до жилья...» То раз мы мансарды почти не пользуемся, давайте окажем ему эту милость». «Лентяи всегда сговорятся», — пожав плечами, проворчала Тереза. «Сударь», — проговорил Жильбер, — более своего хозяина, утомленной упорной борьбой, которую тот вел за него, и гостеприимством, которое его унижало, «я не привык никого стеснять, а уж тем более не желаю стеснять вас». «Ведь вы были так добры ко мне, поэтому позвольте мне уйти. Недалеко от моста, по которому мы шли, я заметил под деревьями скамьи. Уверяю вас, я прекрасно высплюсь на одной из них». «Да, и караул арестует вас, как бродягу», — отпарировал Жак. «А он и есть бродяга», — убирая со стола, в полголоса вернула Тереза. «Пойдемте, молодой человек, пойдемте», — проговорил Жак. «Насколько я помню, там наверху есть отличный соломенный тюфяк. Все-таки это лучше, чем скамейка, уж коль вы готовы довольствоваться ею». «Ах, сударь, да я ни на чем, кроме соломенных тюфяков, и не сплю», — отозвался Жильбер и присовокупил к этой истине маленькую ложь. «На шерстяных мне слишком жарко». Жак улыбнулся. «Да, на соломе впрямь прохладней. Берите со стола подсвечник и ступайте за мной». Тереза даже не взглянула на Жака, но вздохнула. Ее опять победили. Жильбер степенно поднялся и пошел следом за своим покровителем. В прихожей Жильбер увидел лохань с водой. «Скажите, сударь, вода в Париже дорога?» — поинтересовался он. «Нет, друг мой, но будь она даже дорога, вода и хлеб — две вещи, в которых нельзя отказывать человеку, если он в них нуждается» а в таверне вода ничего не стоит, и там роскошью бедняка почитается чистота. «Прошу вас, друг мой, умойтесь», — предложил Жак, указывая Жильберу на большой фаянсовый кувшин. Идя впереди молодого человека, он только удивился, как в этом мальчишке твердость, присущая людям из народа, сочетается с задатками аристократизма.